Глава 23. Запретная зона. Первый круг Комстара. Главная штаб-квартира. Остров Хилтон-Хэд. Северная Америка. Терра. 1 марта 3058 года. Пламя, встававшее над зданиями Хилтон-Хида, буквально заворожило её. Лиза предельно устала, тут ещё эти слёзы, она никак не могла сдержать их поток, когда увидела, во что превратили цветущий край эти одичавшие фанатики. Регент не могла поверить глазам. На острове не осталось ни одного целого дома. Отблески пожаров затмили слабые приметы близкого рассвета, подступавшего с востока. На западе клубы черного дыма сливались с низко нависшими облаками. В той стороне еще грохотала буря. С большим трудом Лизе Кенниг-Кобер удалось одолеть расстояние, отделявшее её от штаб-квартиры Комстара. Она надеялась успеть. К сожалению, опоздала. Рассчитывала поднять на ноги всю систему обороны терры, и этой надежде не суждено было сбыться. Командный пункт разрушен до основания. Гвардия, охранявшая Примаса, состояла из легко вооружённых пехотных частей. Боевой техники у них было маловато. Враг бросил против них батальон штурмовых роботов. Судя по звукам, гвардия стояла насмерть. То там, то здесь слышались глухие разрывы и свист лазерных залпов. Заговорщики подтянули к Хьютон-Хиду артиллерийский дивизион, вели непрерывную бомбёжку с воздуха. Было ясно, что враг старается разгромить гвардейцев до наступления рассвета. поэтому атакует яростно. В бой вражеские роботы шли плотным строем. Они бы добились своего мелькнуло в мыслях Лизы, если бы мы с Крауном не успели. На Стефана Регент наткнулось совсем недалеко от места падения. Ему удалось благополучно покинуть погибающий летательный аппарат. Дело в том, что Ястреб Крауна тоже был оборудован мощными реактивными двигателями. обеспечивающими прыгучесть этой боевой машины. К сожалению, два других члена копея погибли. Даже если бы они сидели в своих роботах, ни Цунтурион, ни Горбун не умели летать. Всё, на что были способны роботы этих типов, это несколько раз подпрыгнуть на несколько десятков метров вверх. Помогая друг другу, постоянно подгоняя один другого, Элиза и Стефан добрались до Хилтон Хида за 30 часов. По пути они систематически выводили из строя все попавшиеся им микроволновые радиопередатчики и другие коммуникационные устройства, а также энергетические системы. Они полагали, что эти мелкие каверзы блыкисты спешат на погоду. Очень важно, так считала Лиза, добраться до цели незамеченными. Так и случилось. Добежав до боевых порядков заговорщиков, атакующих Хьютон-Хит, они первым делом разгромили артиллерийскую батарею, затем склады боеприпасов и наконец принялись уничтожать грузовики на воздушной подушке, доставлявшие подкрепления и боезапас Клини огня. Машины начали взрываться словно ожившие вулканы. В рядах противника началось замешательство. Этим и воспользовались регенты Они обходным путём прорвались к осаждённым. Краун бы предложил продолжать рейд по телам атакующих, это было им вполне по силам. Однако Лиза, подумав, отказалась. Сейчас самое важное не громить противника, а выяснить обстановку. Что толку, если они подобьют несколько боевых роботов блайкистов и при этом потеряют свои машины? Необходимо было оценить масштабы заговора в целом. определить, где находится примас, и только потом принимать соответствующие меры. Лиза Кенниг Кобер была уверена, что возможно только вновь прибывшие уланы полностью перешли на сторону блайкистов. К этому следует добавить молотчиков из пятой колонны. Однако основная часть войск Наттерия сохранила верность примасу и комстару. Просто они не могут разобраться в обстановке. Нет человека, который бы отдал четкий и недвусмысленный приказ. Регент просто поверить не могла, что вся их работа пошла прахом, и люди, которым она доверяла, с которыми принимала участие в боевых действиях, вот так сразу переметнулись на чужую сторону и готовы отдать терру кланам. Эта мысль ввела ее, давала надежду, обостряла чутье. «Осколки бетона» Железная арматура, стекло хрустели под ногами её робота. Линию обороны они тоже миновали без труда. По-видимому, сил у защитников Хилтон-Хидера уже не оставалось, чтобы прочно оборонять весь периметр правительственных зданий. Как вовремя они поспели. Эта передышка имела жизненно важное значение для обороняющихся, добравшись до главного комплекса, Лиза, не раздумывая, вошла под своды некогда величественного здания. Краун неотступно следовал за ней, держа под надзором заднюю полусферу. Скудный предутренний свет проникал в здание через проломы в куполе и стенах. Стёкла в высоких арочных окнах были все повыбиты, вокруг следы пожара. Вверх ещё вовсю пылыхал Клубы дыма стелились на уровне плеч боевых роботов. Однако в нижних помещениях, в чашеобразном зале хрустальной комнате, было чисто. Здесь они и обнаружили примаса Шарелор Армори. Пол в помещении был выложен полированными мраморными плитами, на которых золотом выделялась эмблема Комстара. Лиза покинула рубку, поднялась на возвышение, где находилась Шарелор. При этом она с трудом прокладывала себе путь среди нагромождения обломков. «Примас, нам надо немедленно уходить отсюда!» Шаревар моря не могла скрыть легкую растерянность, сквозившую в ее взгляде и движениях. Чуть подрагивающей рукой она отбросила капюшон золотистой рясы. Черные ее волосы были подбиты сединой. И спросила, «Как уходить?» О чём вы говорите, регент? Так точно, примас. Хранитель памяти находится на околоземной орбите. Мы можем связаться и со Светлым умом. Ваш персональный космический чоунок исправен, стоит в полной готовности, так что вы можете покинуть Терру. Старшая женщина величева и отрицательно покачала головой. Я никогда не покину планету. Но у меня приказ, примас. Наконец, Шарю Армори полностью взяла себя в руки. "Я, верховный руководитель Комстара. Ваши приказы меня не касаются. Боюсь, что вам придётся подчиниться им", Лиза сложила руки на груди. "В свете текущих событий я просто обязана эвакуировать или подвергнуть разрушению всё ценное, что есть на планете. Наши враги должны получить глухую и безмолвную планету". И нового выхода нет. Вы должны исполнить то, что вам предписано, а заодно оставьте и меня. Не могу. Этот сброд блайкистов не сможет увести меня с Терры. Вы желаете стать мученицей? Если им удастся сделать меня таковой, что ж. Лиза отчаянно покрутила головой. Нет и нет. Мне кажется, об этом и речи вести не стоит. Это такая чепуха. Вы сами пожалеете об этих словах, когда блые кистов выметут с планеты. Прямо вспосмотрел ей в глаза, взглянула так, как умела только она одна, веско, неотрывно, словно проникая взглядом в душу. Лиза не дрогнула. Она считала, что правота на её стороне. Нарастающий во взгляде шаривый огнев начал спадать. Она не позволила себе в такую трудную минуту вступить в перебранку. Разве использованы все возможности для подавления мятежа? К утру они овладеют Хилтон Хидом. Они здорово опередили нас во времени. Идёмте, Примас. Море протянуло руку и позволило Лизе провести себя на следующий этаж, где стояли их боевые роботы. Неужели положение такое отчаянное? Хуже не бывает. Пока мы со Стефаном мчались сюда, нам удалось перехватить достаточно открытых переговоров. Переведённый легион Улан весь насквозь блейкиский. Боюсь, что они добрались и до оставшихся частей. По крайней мере, им удалось либо разложить их изнутри, либо нейтрализовать, либо запереть в местах дислокации. Но не все же части перешли на их сторону. Этого просто не может быть. Безусловно, «Если бы вас стали все части, расквартированные на Терре, им не надо было организовывать покушение на меня и моё командирское копьё. Просто арестовали бы в штабе Легиона. Они понимают, что живой меня нельзя выпускать. Наши возможности к сопротивлению далеко не исчерпаны. Стоит только наладить связь и командную вертикаль. Думаю, им придётся туго». «Но это только моё мнение». К сожалению, я не могу обосновать его с помощью фактов. Да перебежчиков оказалось неожиданно много, и что самое обидное, именно штабные работники охотно выдавали блайкистам наши секреты. Я не знаю, что происходит в академии в Сантхерсте, но вряд ли блайкистам удалось захватить всю Терру. Примас не удержавшись поморгала. В самом начале штурма были зафиксированы два звёздных прыгуна, подошедшие к Терри. «В настоящее время они находятся на лунной орбите», сообщила она. «Вне всякого сомнения, это корабли блейкистов. Если бы не приближающаяся буря, они уже начали бы высадку прямо сюда, на Хилтон-Хит». Шарь в арморе вздохнула. «Им никто не сможет помешать. Они знают, что ищут». Лиза пожал плечами. сомневают, что им достанется богатая добыча. Тут она махнула рукой двум солдатам. Те подбежали поближе, отдали честь. "Доставьте примаша на хранитель памяти", приказала Лиза. "Передайте регенту Конраду, чтобы он немедленно уходил из солнечной системы. Если вам на пути попадётся любой летательный аппарат, от шаттла до истребителя, считайте его вражеским. Каким бы маленьким и безобидным он не выглядел," какие сигналы бы ни подавал. Вы должны избегать любой стычки, ясно? Так точно. Примас взяла Лизу под руку, отвела в сторону. Подождите, а вы что, остаётесь? Так точно, тихо ответил регент, потом нахмурилась и чувствуя, что Примас ждёт объяснений, высвободила руку и подошла к сложенной из ячеистого бетона стене. Ткнула пальцем в одну из раковин. Это тот остров, Буквально переполнен научными исследовательскими институтами, забит складами и компьютерными архивами. Всё, что могли, мы погрузили на носитель памяти. В этой операции участвовали два взвода вашей охраны. Теперь они будут вновь охранять вас. Всё, что осталось, должно быть приведено в негодность. Кто-то обязан проследить за этим. Далее необходимо организовать сбор сведений Наладить связь с частями, сохранившими верность Комстару. Здесь найдётся много работы, тем более для человека, отвечающего за оборону нашей священной планеты. Я ни в коем случае не снимаю с себя вину за то, что всё высшее руководство прохлопало ушами. Ваше дело дать трезвую и нелицеприятную оценку действиям нашей контрразведывательной службы, пропагандистскому аппарату и прежде всего службам по работе с кадрами. Но это потом. А нынче пришёл момент, когда каждый должен выполнить свой долг. Как раз ваша обязанность принять участие в работе такой комиссии. Мало того, что ваша должность к этому обязывает, но вы сами оказались участником событий. Вместо себя вы можете оставить Крауна. У него достаточно высокий чин. Никак нет примаса. Вы понимаете, что своим отказом ставите меня в неудобное положение. Как я могу оставить своих людей, попавших в бедственную ситуацию? Это ваш долг, примаж. В этот момент один из солдат подбежал к ним и доложил, что персональный космический челнок ждёт. Лиза Кенник-Кобер попытался объяснить: "Неужели вы считаете, что для меня главное погибнуть смертью храбрых?" Как только всё, что нужно уничтожить на острове, будет уничтожено, мы отправимся вслед за вами. Вы ещё не успеете попасть на борт хранителя, как мы стартуем на одном из оставшихся шаттлов. Прима усмехнулась, потом окинула Регинта долгим взглядом. Не надо меня обманывать, Лиза. Что ж, поступайте, как вам велит совесть. Знаете, у меня возникло чувство, что мы ещё увидимся. Примас повернулась и направилась к выходу из здания. На полпути остановилась и, повернувшись по обороту, сказала: "Запомните на будущее, регент, мученическая смерть далеко не чепуха, как вы изволили выразиться". "Конечно, примас", глиза коротко кизнул в ответ. "Однако вам надо поспешить. Блайкисты пришли, чтобы овладеть Террой. Мы постараемся чтобы ничего, кроме выжженной земли, они не получили.